Глава восьмая «Во что я ввязалась?» Бормочу себе под нос, просматривая приглашение на обязательные мероприятия с пометками герцога. «В жутко романтическое приключение!» Подбегает сзади Мелани. «Вы будете изображать влюбленную парочку, словно шпионы, а потом не заметите, как чувства станут реальными. Мы переедем в его большое поместье, и я организую в Восточной башне личную штаб-квартиру. Классно?» «Ага, очень. Фантазия отлично работает. Одолела чтение?» – скептически усмехаюсь. «Да, прочитала одну короткую историю», – смущается девочка. «Но это никак не связано с тобой и герцогом. Я действительно верю в то, что вы станете настоящими мужем и женой». «Милая», – прижимаю воспитанницу к себе. «Так бывает только в книжках. Но пока мы изображаем с герцогом жениха и невесту, ты сможешь навещать его башню». А там, глядишь, наиграешься и не будешь расстраиваться, когда фарс закончится. «Для начала неплохо», – Мэл отстраняется. «Но ты увидишь, что я права». И она выбегает из кабинета. «Детство, как ты чудесно! Говорю сама себе, решая, соглашаться на все приемы или немного позлить герцога выборочным отказом. В возрасте Мелани я постоянно сидела за наукой, стараниями авторитарной тетушки. И ладно бы реальное образование давалось, так нет». Всякие женские финтифлюшки, с которыми прекрасно справляется экономка. К счастью, подросткам я осталась наедине с дядюшкой, а он был любителем архитектуры. Если бы не тяжелый характер, мы бы подружились. Но зато я теперь сама себе инженер. Спасибо им обоим за возможности. Ого! Уже сегодня один прием. Открытие чайной лавки, но сам мэр почему-то решил ее посетить. У меня складывается стойкое ощущение, что герцог издевается. Он прекрасно осведомлен, как я редко посещаю светские мероприятия, впрочем, и он тоже. А тут вдруг собирается почтить своим присутствием лавку чая, аптеку и... Магазин детских товаров? Поехать бы к нему, да и швырнуть эти бумажки в лицо, чтобы не зарывался. Но, к сожалению, договор на землю пока не у меня. Я вступаю в полное наследование, вы получаете свой участок. Вандербург был непреклонен. Но бумажная волокита может продлиться год, Когда мне строить приют? Начнете работы раньше, я не против. Это не противоречит законодательству. Ага, а если что-то пойдет не так между нами? все, что успею возвести, перейдет обратно городу, вернее, вам. Значит, в ваших интересах, чтобы ничего не произошло. Напыщенный козел. вот он кто. Со всех сторон я на крючке. Знает ведь, что некуда деваться. Я этим проектом приюта давно озабочена. План здания готов, инженерка сделана, переделана. И в темницу меня в Андербург еще может отправить. Он прямо так и сказал. «Имейте в виду, Беатрис, Мелани окажется на улице, если вы будете недоступны. Как ваша воспитанница, она не обладает правами наследницы, а значит, не может проживать в доме просто так». Убить хотела его в тот момент, честное слово. Уже представляла, как сжимаю руки на шее, а он меня откидывает, конечно. Но пофантазировать ведь можно. Герцог, кажется, что-то понял по моему дикому выражению лица потому что сразу свернул разговор и отправил нас с Мел домой. «Ладно, хочет сходить на чай полюбоваться. Устроим ему экскурсию в простой народ».